Мистер Антолини закурил вторую сигарету. Курил он как паровоз. Потом сказал, откровенно говоря, черт его знает, что тебе сказать, Холден. Понимаю, со мной трудно разговаривать, я знаю. Мне кажется, что ты несешься в какой-то страшной пропасти. Но, честно говоря, я и сам не знаю. Да ты меня слушаешь? Да. Видно было, что он очень старается сосредоточиться. Может быть, ты дойдешь до того, что в 30 лет станешь им какого-нибудь бара и будешь ненавидеть каждого, кто с виду похож на чемпиона университетской футбольной команды? А может быть, ты станешь со временем достаточно образованным и будешь ненавидеть людей, которые говорят «мы вроде вместе переживали», а может быть, ты будешь служить в какой-нибудь конторе и швырять скрепками в неугодившую тебе стенографистку, «Сам не знаю. Ты понимаешь, о чем я говорю?» «Да, конечно», — сказал я, — «и я его отлично понимал. Но вы не правы насчет того, что я всех буду ненавидеть, всяких футбольных чемпионов и так далее. Тут вы не правы. Я очень мало кого ненавижу. Бывает, что я вдруг кого-нибудь возненавижу, как, скажем, этого Стредлейтера, с которым я был в пенси, или того другого парня, Роберта Экли. Бывало, конечно, что я их страшно ненавидел, сознаюсь, но всегда недолго, понимаете? Иногда не видишь его долго. Он не заходит в комнату или в столовой его не встречаешь, и без него становится скучно. Понимаете, даже скучаю без него. Мистер Анталини долго молчал, потом встал, положил кусок льда в виски и опять сел. Видно было, что он задумался. Лучше бы он продолжал разговор утром, а не сейчас, но его уже разобрало. Людей всегда разбирает желание спорить, когда у тебя нет никакого настроения. Хорошо. Теперь выслушай меня внимательно. Может быть, я сейчас не смогу достаточно четко сформулировать свою мысль, но я через день-два напишу тебе письмо. Тогда ты все уяснишь себе до конца. Но пока что... Выслушай меня. Я видел, что он опять старается сосредоточиться. Пропасть, в которую ты летишь, — ужасная пропасть, опасная. Тот, кто в нее падает, никогда не почувствует дна. Он падает, падает без конца. Это бывает с людьми, которые в какой-то момент своей жизни стали искать то, чего им не может дать их привычное окружение. Вернее, они думали, что в привычном окружении они ничего для себя найти не могут, И они перестали искать. Перестали искать, даже не делая попытки что-нибудь найти. Ты следишь за моей мыслью? Да, сэр. Правда? Да. Он встал, налил себе еще виски, потом опять сел. И долго молчал, очень долго. — Не хочу тебя пугать, — сказал он наконец, — но я совершенно ясно себе представляю, как ты благородно жертвуешь жизнью за какое-нибудь пустое, не стоящее дело. Он посмотрел на меня странными глазами. «Скажи, если я тебе напишу одну вещь, обещаешь прочесть внимательно и сберечь?» «Да, конечно», — сказал я. «Я и на самом деле сберег листок, который он мне тогда дал. Этот листок и сейчас у меня».